Создание мира. Сначала не было ничего. Ни земли, ни неба, ни песка, ни холодных волн. Была лишь одна огромная черная бездна, Генунгагап. К северу от нее лежало царство туманов Нифельхейм, а к югу царство огня Муспельхейм. Тихо и светло и жарко было в Муспельхейме. Так жарко, что никто, кроме детей этой страны, огненных великанов, не мог там жить. В Нифельхейме же Напротив, господствовали вечный холод и мрак. Но вот, в царстве туманов забил родник, Гергельмир. Двенадцать мощных потоков, или вагар, взяли из него свое начало и стремительно потекли к югу, низвергаясь в бездну Генунгагап. Жестокий мороз царства туманов превращал воду этих потоков в лед, но источник, Георгельмир, бил не переставая, ледяные глыбы росли, И все ближе и ближе подвигались к Муспельхейму. Наконец лед подошел так близко к царству огня, что стал таять. Искры, вылетавшие из Муспельхейма, смешались с растаявшим льдом и вдохнули в него жизнь. И тогда над бескрайними ледяными просторами из бездны генун вдруг поднялась исполинская фигура. Это был великан мир, первое живое существо в мире. В тот же день под левой рукой мира появились мальчик и девочка. От его ног родился шестиголовый великан Трудгельмир. Так было положено. Начало рода великанов, гримтурсенов, жестоких и коварных, как лед и пламя их создавшие. В одно время с великанами из стайшего льда возникла гигантская корова Аудумбла. Четыре молочные реки потекли из сосков ее имени. давая пищу и миру и его детям. Зеленых пастбищ еще не было. И Аудумбла послась на льду, облизывая соленые ледяные глыбы. К концу первого дня на вершине одной из этих глыб появились волосы, на другой день целая голова. К исходу же третьего дня из глыбы вышел могучий гигант Бури. Его сын Бер взял себе в жены великаншу Беслу, и она родила ему трех сыновей богов. Одина, Вилли и Ве. Не пожелали они сносить и господство жестокого и мира. Они восстали против первого из великанов и после долгой жестокой борьбы убили его. И мир был так огромен, что в крови, хлынувшей из его ран, потонули все остальные великаны, и утонула корова Аудумбла. лишь одному из внуков и мира великану. Бергель-Миру удалось построить лодку, на которой он и спасся вместе со своей женой. Теперь уже никто не мешал богам устраивать мир по своему желанию. Они сделали из тела и мира землю в виде плоского круга и поместили ее посреди огромного моря, которое образовалось из его крови. Землю боги назвали Мидгард, что означает «средняя страна». Затем братья взяли череп и мира и сделали из него небесный свод, и из его костей они сделали горы, из волос деревья, из зубов камни, а из мозга – облака. Каждый из четырех углов небесного свода боги свернули в форме рога и в каждый рог посадили по ветру, в северный – нордри, в южный – судри, в западный – вестри и в восточный – Аустри. Из искор, вылетавших из Муспельхейма, боги сделали звезды и украсили ими небесный свод. Часть звезд они укрепили неподвижно, другие же, для того чтобы узнавать время, разместили так, чтобы они двигались по кругу, обходя его за один год. Сотворив мир, Один и его братья задумали его населить. Однажды на берегу моря они нашли два дерева – ясень и ольху. Боги срубили их и сделали из ясени мужчину, а из ольхи – женщину. Затем один из богов вдохнул в них жизнь, другой дал им разум, а третий – кровь и румяные щеки. Так появились первые люди и звали их мужчину Аск, а женщину Эмбла. Не забыли боги и великанов. За морем, к востоку от Мидгарда, они создали страну Йотенхейм и отдали ее во владение Бергельмиру и его потомкам. Со временем богов стало больше, у старшего из братьев, Одина, родилось много детей, они построили для себя страну высоко над землей и назвали ее Асгардом, а себя Асами. Но и об Асгарде и об Асах мы расскажем вам позже, а сейчас послушайте о том, как были созданы луна и солнце.